В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте, нет ничего, сердите, всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Итак, по избежанию всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил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 Вот это наказание, проговорила старуха, какие все имена я, правда, никогда не слыхивала таких. Пусть бы еще вородат или ворух, а то Трифили и Варахасий. Еще переворотили страницу. Вышли Повсикахий и Вахтиси. Ну ж, я вижу, сказала старуха, что видна его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий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 Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он спотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь».